Часть 6. Так что там насчет того одолжения, которое я только что тебе сделал? Начал Брайан. Я оглянулась вокруг. Пассажиры выходили из автобуса. Еще больше людей стояло на остановке. Мы можем поговорить об этом позже? Наедине. Он удивленно посмотрел на меня, но ответил. Конечно. Я знала, что делаю только хуже, откладывая объяснение, что мне станет еще более неловко, если я буду тянуть. «Неважно, решусь ли я признаться в своих чувствах или расскажу ему о Софии, обе ситуации слишком личные, чтобы обсуждать их, когда у нас за спиной толпа незнакомцев, идущих от автобуса. Мы вышли на остановку возле торгового центра, в котором я никогда не была. Он не был одним из тех, где находились крупнейшие сети магазинов, но все же был достаточно велик, чтобы заслужить звание торгового центра. Здесь прогуливалось больше людей, чем я ожидала, учитывая, что была середина рабочего дня». Школьников и людей, работающих с 9 до пяти, здесь не должно было быть. Я заметила, что тут было не так уж мало 20-летних ребят с рюкзаками и сумками «студенты». «Автобус, идущий до моего дома, должен подъехать через полчаса. Но если захочешь, мы можем побродить тут подольше», — сказал Брайан. «Что ты хочешь купить?» — спросила я. «Билеты на автобус и что-нибудь на завтрак. Это самое близкое место к моей квартире, где есть и то, и другое». «Хорошо. Тебе что-нибудь нужно?» Зубная щетка, паста, и я подумал забежать в книжный. Не беспокойся зубной щётки и пасти, у меня есть лишние отложенные для Иши. потом я просто их заменю. Если хочешь идти в книжный, я встречу тебя там, когда куплю все, что нужно. Ладно. Тут мы могли бы разойтись каждый по своим делам, но продуктовые и книжные магазины были в одной стране. Мы шли рядом в неловком молчании, пока не увидели толпу возле одной из витрин. Это был магазин электроники с компьютерами и телевизорами в витринах, Количество людей достигло критической массы и привлекало все больше зрителей к этому месту, так что трудно было найти угол обзора, с которого можно было увидеть экраны. По крайней мере, откуда могла бы увидеть их я. Брайан был достаточно высоким и мог смотреть поверх голов людей среднего роста. Изображения на экранах совпадали с теми, которые я уже видела в электронном письме. Макс Андерс и Кайзер, Кейден Андерс и Частота, блондинки Фенни и Менья. Телепередача перечислила их всех. Крюковолк, Блицкрик, Ночь, Туман, Шторм, Тигр, Атила, Крикет, Руна, Виктор, «Алебастер», Паладин. Список продолжался. На экране появились два диктора новостей. В верхнем правом углу экрана была, как обычно, иллюстрация к основным событиям дня. На ней было фото Макса Андерса, стещего за столом на каком-то мероприятии, с пририсованной у него над головой свастикой и вопросительным знаком. Тайная стала явным, тихо сказал рядом со мной Брайан. «Если они еще не знали об этом, то теперь точно знают». Я кивнула, не отрываясь от экрана. Изображение сменилось, на нем появились оружейники и с человеком в деловом костюме и галстуке, они обращались к толпе репортеров. «Скорее всего, мы не увидим здесь ничего нового», — прошептал мне Брайан. «И сквозь витрину нам ничего не слышно. Мы напишем Лизе, что это попало в новости, и она сможет заняться информационной страной дела». Я кивнула, и мы с Брайаном пошли дальше. «Это умно». Пробормотала я, глядя по сторонам, чтобы убедиться, что никто не находится в радиусе непосредственной слышимости. «Не могу сказать, что согласно с его методами. все таки он заходит слишком далеко. Но я понимаю, чего он хочет достичь. Он создает контролируемый хаос, чтобы отвлечь и вывести из равновесия всех остальных игроков, пока он продвигает собственные цели. Да, грань он точно пересек. Посмотрим, чем это обернется. Я увидела книжный магазин слева от меня. Думаю, здесь мы разделимся? Пожалуй». Встретимся через несколько минут. Находиться рядом с Брайаном было непросто. Я вообще чувствовала себя неловко в большинстве ситуаций, связанных с общением с людьми, и потому старалась заранее распланировать все, что я скажу. Но рядом с Брайаном я так волновалась и стеснялась, что у меня не получилось этого сделать. В итоге я чувствовала, насколько отрывистой и с неловкими паузами становится моя речь. Тот поцелуй был очень кстати, он остановил хаос моих мыслей и подарил чувство спокойствия, пусть и совсем ненадолго. Теперь все стало хуже, мне предстоял тяжелый разговор с Брайаном, я была так сосредоточена на том, что сказать прямо сейчас, что у меня не было времени подумать о том, что я скажу в ближайшее время. Короче говоря, как бы не нравилось мне его общество и он сам, я была рада перерыву и возможности успокоиться и собраться с мыслями, чтобы подготовиться к следующей беседе. В старом книжном магазине вообще не наблюдалось какого-либо порядка. В воздухе висел тяжелый запах плесени, книги на полках стояли как попало, «Фэнтези» и «Научная фантастика» стояли вместе в разделе «Фэнтези», и это раздражало меня, а вся литература, помимо художественной, была объединена в одну категорию и занимала целую стену. И если тут и была какая-то система расположения книг, то я не могла ее понять. На многих полках книги лежали на боку, друг на друге, иногда в два-три слоя. Перед самыми заполненными полками книги были сложны прямо на полу, и их приходилось аккуратно обходить, стараясь не наступить на выпавшую из кипа книгу. Единственным человеком в магазине был пожилой, темнокожий мужчина за прилавком, который сидел, откинувшись назад на стуле и сложив руки на животе. Громкий телевизор не вписывался в атмосферу старого магазинчика, там показывали какое-то судебное шоу. Просмотрев подборку фэнтези в средней части магазина, я перешла в заднюю часть, читая надписи на каждой секции. В разделе «Романтики» было слишком много книг, «Мистики» тоже было на мой вкус многовато. Произведения этих жанров, как правило, слишком часто повторили одно и то же и казались мне слишком однообразными. Когда я исчезла за рядом полок, мужчина у прилавка громко крикнул. «Не думай, что можно спокойно воровать в моём магазине, раз я тебя не вижу!» «Хорошо!» — крикнула я в ответ, чувствуя себя глупо. Я не знала, как еще можно на такую ответить. Я нашла секцию учебной литературы и заметила в одной из стопок на нижней полке книгу, за которой ей пришла в магазин. «Психология собак. Основа дрессировки». У меня почти не было опыта взаимодействия с собаками. Мне нужна была какая-то теория, если я собиралась продолжить общение с сукой. Я давно хотела купить книгу про мышление собак и общение с ними, и была рада, что нашла ее. Я сунула книгу про собак под мышку, затем вытащила другую книгу, по покройки и шитью. Мне нужны были идеи для дизайна будущего костюма. Я пролистала ее, но содержимое меня не впечатлило, и начала листать другую книгу. Мои мысли остановились, когда моих волос коснулась рука. Я запоздала, вспомнила о Брайане. Я попыталась, но так и не смогла привести свои мысли в порядок. Я забыла продумать, что скажу ему, и зачем он вообще трогает мои волосы. Я начала оборачиваться, но тут чья-то рука ухватила моё ухо и вывернуло его так сильно, что мои ноги подогнулись от боли. Не отпуская ухо, меня повалили на пол. Ощущение было такое, что ухо сейчас оторвётся, но я даже не смогла закричать. Воздух застрял в горле. Я упала на груду книг, жгучая боль вокруг уха была такой сильной, что я не была до конца уверена, что оно еще при мне. Сбоку меня сильно придавили коленом, у меня почти не было сомнений, что нападавший навалился на меня всем весом. Противник жал мне челюсть, впившись длинными ногтями в щеку и не давая мне закрыть рот. Меня втиснули лицом в груду книг, и крик протеста выродился в непонятный приглушенный шум, за которым последовал стон, когда мое ухо снова потянули теперь в другую сторону. «Тебе надо бы кое-что узнать обо мне!» Нежно проворковала София. «Знаешь, почему я такая хорошая бегунья? Не так уж я и стремлюсь к победе, но я очень-очень не люблю проигрывать». Она снова вывернула мне ухо, и я закричала. Я была уверена, что еще немного, и кожа не выдержит, ухо оторвется. Я сопротивлялась, но книги скользили у меня под руками и коленями, не давая мне найти точку опоры. «И больше всего я не люблю проигрывать таким жалким лохушкам, как ты!» Она пошевелила пальцами, будто собираясь погрузить ногти еще глубже под кожу, Ноготь её большого пальца впивался в мою челюсть снизу. «У меня же насекомая в джинсах и рюкзаке! Я могу ее остановить!» Обеими руками, не отпуская ухо и челюсть, она приподняла мою голову и с усилием опустила ее вниз, в груду книг. Мне доводилось получить удары посильней, но голова у меня все таки закружилась. После недавних событий я старалась оградить голову от любых ударов, хотя последствия сотрясения мозга более или менее прошли, риск возвращения симптомов еще оставался. Я просто обязана была использовать насекомых, чтобы убрать ее от меня, выиграть время, чтобы достать нож и складную дубинку и... и оказаться в полной заднице. В конечном счёте, я только сделаю себе хуже, раскрыв свои способности по управлению насекомыми. Я никогда не смогу вернуться домой к папе. София отпустила мою щеку, чтобы зажать мне рот рукой. Используя этот новый захват, она вывернула мою голову вправо настолько, насколько это было возможно. Я могла видеть ее волосы, свисающие вокруг лица. Она была похожа на дикую пантеру, чернокожая, зубы чуть обнажены из-за того, что она запыхалась. Она отпустила ухо и постучала по линзе моих очков, продолжая говорить. «Запомни, у каждого человека есть свое место в жизни, Эберт. И ты должна сидеть на жопе ровно. Попытаешься быть лучше, чем ты есть, и только поставишь себя в дурацкое положение и будешь раздражать меня, поняла?» Она снова дернула меня за ухо, будто чтобы подчеркнуть свою точку зрения. «Кивни, если ты поняла, и я позволю тебе убежать домой». Я пристально посмотрела на нее. Мои пальцы пробежались по корешкам книг на нижней полке, пока я не наткнулась на книги в твердом переплете. Я ухватила одну из них, вытащила, и тем же движением ударила Софию углом книги. Она упала, и я перевернулась на спину, собираясь замахнуться снова, взявшись за книгу обеими руками, чтобы вложить больше силы в удар, однако время, которое ушло у меня на смену позиции, позволило Софию увеличить дистанцию. Я держала в голове советы Брайана по борьбе, Я собиралась наступать, и единственным способом сделать это было швырнуть справочник в твёрдом переплёте ей в голову. Она отбила его рукой, затем вздрогнула, потирая пальцы. «Ты что, совсем ебанулась?» — закричала я на неё. «Какой нормальный человек будет преследовать и нападать на девчонку только потому, что та поцеловала парня?» «Дело не только в этом». София направилась ко мне, затем остановилась, когда я бросила рюкзак на пол, и выпрямилась, готовая к следующему столкновению. «Ты добилась того, что меня временно отстранили!» «Мне плевать на то, что я пропускаю занятия, но я также исключена до особого распоряжения с команды по легкой атлетике. И все это потому, что ты побежала плакаться взрослым, так что я хочу поквитаться». «Если бы я знала, что для тебя это так много значит, я бы давным-давно написала письмо тренеру, просто чтобы довести до его сведений и убедиться, что ты никогда не вернешься в команду». София посмотрела на меня с чистым отвращением. «Ты отросливая тварь, Эберт, крыса. Ты сама знаешь, что ты зубрила, полоска груда и тощая». «Ты никому не нравишься. Никто не хочет быть твоим другом. Ты ни на что не способна. Поэтому ты бежишь, прячешься, пропускаешь занятия, сидишь тише воды и тратишь свою жизнь впустую. А если ситуация становится жёсткой, если кто-то решает немного развлечься за твой счет, ты идешь плакаться к взрослым, потому что ты не можешь с этим смириться». Моё ухо пульсировало, я подняла руку и осторожно прикоснулась к его основанию, тут же отдернула ее из-за резкой боли. Я посмотрела на пальцы, они были красными от крови. «К твоему сведению, именно отец Эммы созвал собрание в школе, не я». Ответила я без неба в голосе. Я была отрезлена видом своей крови. Как ни странно, но я почувствовала себя в такой ситуации более комфортно. Я попадала и в более серьезные поединки. Введев кровь и зная, что ставка поднялась, я почувствовала себя сильней. «Но ты ведь кому-то проболталась. И что, если так? Ты что, думала, что я так просто со всем этим смирюсь и буду молчать?» «Да именно так я и думала. Потому что ты не поняла моего объяснения, где твое место». Ее глаза сфокусировались там, где она меня недавно удерживала. Возможно, до тебя дойдет со второго раза. Она шагнула ко мне, и я представляла, что произойдет дальше. Она была моего роста, но с более развитым спортивным телом. Нет, она не была толстой или мускулистой, но ее тело было атлетичным, стройным, а мое плоским, как доска. В целом ситуация не внушала оптимизма. Мне уже порядком досталось. А она настоящая психопатка. Если дело дойдет до драки, я, наверное, пострадаю еще больше. если не найду способ добраться до оружия в сумке или не использую свои способности. Конечно, без синяков она не уйдет, но она сможет попортить мне шкуру гораздо основательней. Что ж, да будет так.